Глава 8. Наша семья никогда не ссорится с соседями. Наверное, мы все уродились на редкость неконфликтными, поэтому предпочитаем худой мир доброй ссоре и всегда вежливо общаемся с людьми, живущими рядом. Обитая в многоэтажной башне, никто из Романовых никогда не стучал скалкой по батарее, не звонил после полуночи в чужие двери, требуя сделать потише музыку, не шипел на подростков сидевших по вечерам на скамейках, и не пинал ногами чужие пакеты с мусором, небрежно брошенные на лестничной площадке. Катя, Юля, Серёжка, Вовка и я очень заняты. У нас едва хватает пыла, чтобы воспитывать Кирюшу с Лизаветой. На внушение хороших манер посторонним людям нет ни времени, ни желания. И в Мопсине мы придерживаемся той же политики. Приветливо здороваемся с окружающими, но ни в какие местные коалиции не вступаем. Услыхав от Дианы имя и фамилию Тамара Макеева, я не представляла, как выглядит женщина, но не знаю почему, решила, что ей под 70. Однако сейчас передо мной стояла ярко накрашенная особа с тщательно завитыми волосами, которой по виду было столько же лет, сколько и мне. «Тома», — Пытаясь скрыть удивление, повторила я. Макеева расплылась в сладкой улыбке. «Верно, меня все так зовут. Тамара как-то сурова. А ты лампа, я знаю. Хоть мне собственное имя и не особо нравится, но твое вообще странное». Я постепенно пришла в себя и вступила в разговор. Привыкла уже. «Некоторые родители обзовут ребенка и не подумают, как ему потом жить», — развела тему Тамара. «Жили тут у нас кошкины». Фамилия смешная, но милая. Василий и Нина Кошкины. Приятные люди. Учительствовали в местной школе. А когда у Нины родилась дочка, Вася окрестил малышку Клеопатрой. Мало того, что ребенка вся округа клёпой звала, так еще и в паспорте у нее напишут «Клеопатра Васильевна Кошкина». «Забавно», — улыбнулась я. «Да ты садись», — радушно предложила Тамара. «Чайку желаешь?» Не дождавшись ответа, хозяйка выставила на стол две не очень чистые кружки и включила электрочайник, украшенный засохшими пятнами жира. Я опустилась на засаленную подушку, прикрывавшую сиденье колченого стула. «Осуждаешь беспорядок?» — вдруг спросила Макеева. Я удивилась интуицией Тамары и изобразила недоумение. «Беспорядок? По-моему, все как у всех, ничего особенного». Хозяйка засмеялась. «Не старайся. Я всегда читаю чужие мысли. У меня и бабушка, и мама будущее предсказывать умели. Я тоже гадаю. Тем и живу. Ты, когда меня увидела, удивилась. В избе кавардак, а Тома в красивом платье и при макияже. Я с работы только что приехала. В ЗАГСе служу. Всякие церемонии провожу. Устаю очень. Целый день с народом. Но уборку сил не хватает да и неохота с тряпкой бегать». Я невольно улыбнулась. «Может, Макеева и разнузданная сплетница, но она ничего из себя не корчит, честно признается, в собственной лени. Абсолютное же большинство женщин, даже записных нерях, стало бы сейчас оправдываться, а Тамаре плевать на мое мнение». «Правильно», — кивнула Макеева, снова прочитав мои мысли, и разлила кипяток по чашкам. Я не считаю нужным выделываться. Мой дом, моя крепость. Хочу на полу ем, хочу на комоде сплю. Сама ни к кому не лезу, но и к себе с осуждением не пущу. Тебе погадать? Тамара так стремительно сменила тему разговора, что я растерялась. В смысле, на картах? Ну да. Пожала плечами Макеева. Иначе зачем пришла? Ко мне со всей округи бегут. Тома выдвинула ящик стола, Достала оттуда колоду карт и протянула мне. «Посиди». «Что?» — поразилась я. «Первый раз тебе гадают», — объяснила Макеева. «Надо сесть на картишки». «Зачем?» «Хочешь правду узнать?» — сузила глаза Тома. «Тогда не задавай лишних вопросов. Делай, что велю». Мне пришлось засунуть под себя колоду карт. «Отлично!» — заявила через пару мгновений Макеева. Давай сюда. Начинаю. Подожди! остановила я цыганку подмосковного разлива. Я еще ничего у тебя не спросила. А и не надо. Тамара деловито разбрасывала по поклеенки разноцветные картинки. Только шарлатанкам вопросы нужны. Я же тебе сама все расскажу. Ну слушай. Хоть и считают все вас с Катериной сестрами, но кровного родства между вами нет. «Фамилия у вас одна и отчество совпадает. Но ведь Андрея — нередкое имя». Я приоткрыла рот. Мое знакомство с Катюшей и ее семьей связано с обстоятельствами, о которых я очень не люблю вспоминать. Судьба совершенно случайно столкнула меня с женщиной, которая не только была, как и я, Романовой, но и обладала тем же отчеством, Андреевна. Я никогда не скрывала своей биографии и не стыжусь своих родителей» но о прошлой жизни не распространяюсь, и уж точно никому в Моксине не говорила правды. Откуда Тамара узнала истинное положение дел? Макеева разложила карты и подперла щеку кулаком. «Скачем дальше на лихих конях», — протянула она. «Была ты замужем за плохим человеком. Выпал ему казенный дом, и дороги ваши разошлись. Не судьба вам вместе быть» но оно и к лучшему, потому что он плохо кончит. Звали твоего муженька... Э, э, эту карту можно по-разному толковать. То ли он Алексей, то ли... Нет, здесь десятка червей. Михаил, правильно? Я чуть не свалилась с колченогого стула. Когда Тамара завела разговор про наши отношения с Катей, я подумала, что Макеева могла случайно столкнуться на улице с Лизаветой или Кирюшей, Распрашивать с пристрастием ребят и узнать от них подробности. Но Михаил... Конечно, взрослые члены семьи в курсе того, что произошло у нас с мужем. Но дети ничего не знают. Имени моего бывшего никогда не слышали. «Вот где ты работаешь, не вижу», — честно призналась Тома. Я перевела дух. Никому из соседей я не сообщала, что являюсь совладелицей детективного агентства» которая создана на паях с Ниной Косырь, бывшим следователем районного отделения милиции. Наша контора не претендует на звание лидера, но вполне крепко стоит на ногах и заслужила хорошую репутацию. В апреле я всегда ухожу в отпуск. Почему для отдыха выбрала именно этот весенний месяц? Опыт подсказывает, что на рынке частных разыскных услуг есть два мертвых сезона — апрель и август. Ещё штиль наступает накануне Нового года и в первые числа января. Нина — мать двоих сыновей-школьников, поэтому ей нужен август. Я не люблю ездить в жаркие страны, лежать на пляже и купаться. Лучше всего мне в Мопсине, на диване, с книгой в одной руке и шоколадкой в другой. Поэтому я бездельничаю в апреле. Ну а в дни царствования Деда Мороза мы с Ниной гуляем сообща. Не следует всем говорить о службе. В Мопсине я представилась менеджером. Я покосилась на засаленные карты и быстро сказала. «Спасибо. О работе не надо. Она неинтересная. Торгую понемногу». «Сейчас ты решаешь какую-то проблему. Она тебя мучает. Поэтому ты и пришла сюда». «Спрашивай, отвечу», — кивнула Тома. Прозорливость хозяйки настолько меня удивила, что я, недолго думая, брякнула. «Кто жил в нашем доме раньше?» Тамара спокойно собрала колоду. Насплетничали сплетничали про привидение. Но есть легенда про убитого купца. Вроде его дух по участку бродит и хозяева мстит». «Ну это же ерунда?» — дрожащим голосом спросила я. Макеева пожала плечами. «Я человек верующий. В церковь хожу» поэтому с призраками общаться не стану. Хочешь мой совет? зови батюшку. Пусть он коттедж светит, Тогда ничто черное к дому не приблизится. Могу с отцом Алексием сама договориться». «Всё так плохо», — испугалась я. Тамара улыбнулась. «Да нет. Мопсина давно существует. В каждом дворе своя напасть. У Леонтьевых вечно животные дохнут. Никто не приживается». Карпова ребенка родить не смогли. У Прошкиных никогда денег нет. Болтает народ всякое. Дескать, прапрапрадед Олега Леонтьева людей на дороге грабил, собак убивал, кошек мучил. Оттого на его дворе четвероногие погибают. А матрена Карпова вроде местным бабам в 30-е годы прошлого века тайком аборты делала. За что теперь ее внукам Господь наследника не дает? Степан Прошкин, как будто накануне Первой мировой войны, что в 1914 году приключилось, у местного церковного старосты казну украл. И в наказание за грех предка теперь семья вечно рубли теряет. Какое дело не начнут, прогорают с треском. А у вас привидение. Его, кстати, многие видели. Зинка Забелина чуть ума не лишилась, до сих пор ту историю вспоминает. «Забелина?» — переспросила я. «Никогда эту фамилию не слышала» хотя со всеми жителями деревни я познакомиться еще не успела». «Зинаида теперь в Кукушкина перебралась», — пояснила гадалка. «А участок свой Ефремовым продала. Давно дело было. Очень уж её тот неживой купец напугал. Ну ты не бойся. Вас привидение не тронет. Оно тихое. По дому пошастает, повздыхает и спрячется. Если с ним случайно столкнешься, не ори, не убегай. Веди себя спокойно». «Хорошо тебе советовать», — вздрогнула я, невольно тоже переходя на «ты». «Боюсь, не смогу сохранить выдержку, завою от страха сиреной». «Это неправильно», — поучала меня Макеева. «Купцу только того и надо, ему приятно людей пугать. Поймет твой ужас и захочет им постоянно питаться. Будет из-за каждого угла на тебя налетать, руками размахивать. Надо с ним вежливо поздороваться, поклониться и сказать...» «Доброго вам вечера, дядюшка! Здорово, что навестили. Вам на кухне ужин приготовлен. А потом уходи, но медленно. Только не забудь у плите чашку молока и кусок хлеба оставить. Купец пойдет, увидит еду, полакомится и поймет. Тут его не боятся». «Отличный совет», — хриплым голосом выговорила я. «Спасибо, не им воспользоваться». «Вот и ладно», — одобрила Тамара. Еще лучше, если ты его по имени окликнешь. Тогда вы подружитесь. Он вам помогать станет. Потерянные вещи принесет, недругов отпугнет, дымовым хорошим будет. А как его зовут? Тут же спросила я. Сама придумай, посоветовала Макеева. Главное, чтобы Имичка ему понравилось. Всякие там Арнольда, Эдуарды и Игнасио не подойдут. Выбирай старинное русское. Знаешь, как от привидения ответ получить? Нет. «Никогда до сих пор не беседовала с призраками», — честно призналась я. «Надо соблюсти несколько правил», — охотно поделилась секретами Тома. «Первое. Говори уважительно, но без подобострастия. Второе. Имена перечисляй медленно. Он зашумит, когда приятный услышит. Третье. Ничего не бойся». «Говорят, в нашем доме убийца жила», — жалобно пропищала я. Макея воскрестила руки на груди. Брешут. Татьяна Привалова, не сдалась я. Тамара со вкусом чихнула. Вот народ! Ну что за люди? Вечно не туда носом лезут, не переживая обычное дело. Дочь приревновала отца к сыну. Сколько таких случаев? И убила Танька мальчишку в лесу во враге. Никакого отношения ни к избей, к участку это не имеет. Разве Миша был сын Федора? удивилась я. Тамара махнула рукой. «Болтали такое. Дескать, из-за измены мужа Ирка и померла. Сердце у нее не выдержало. Федька с Ветой в городе познакомился. Они в одном институте работали. Спору нет. Ирка Привалову совсем не подходила. Она, земля ей пухом, совсем тупой была. По складам читала. А Фёдор ученый Сам книги писал. Правда, Ира хорошая хозяйка была. Жарила, варила, пекла, Банки закручивала по сто штук. Но только о чем Феде с ней говорить? Об огурцах? Вот он и скорее фанился с Иветой. Та ему ровня. Имелись у них темы для беседы. На Ирке Федька по принуждению женился. По залету. Испугался, что за совращение посадят. Вместе они не один год прожили. А потом добрые люди стуканули Ирке. «Твой мужик вторую семью имеет. Там сын родился». «Это правда?» перебила я. Тамара хмыкнула. Свечку я не держала. Ирка один раз давно еще ко мне прибегала, в ногах валялась, просила приворот любимому сделать. Но я ей объяснила. Этим не занимаюсь, могу лишь карты раскинуть. «И какой расклад вышел?» — проявила я неуместное любопытство. «Секрет», — серьезно ответила Макеева. «Что кому напророчила, посторонним не разбалтываю». Тома начала тасовать карты. «Тысячи детей живут с мачехами, ругаются со сводными братьями-сестрами, но не помышляют об их убийстве», — пробормотала я. «Можно сколько угодно сетовать на обстоятельства или говорить о несправедливости судьбы, но решение лишить жизни другого человека убийца всегда принимает самостоятельно». Привалова исполнилось 18 лет, она по закону ответила за свои поступки. Тамара внимательно на меня посмотрела. Таню осудили, а Федя с Ветой уехали. Дома не продали. Он несколько раз менял хозяев. Последний владелец в нем не жил, сдавал его как дачу. Потом коттедж долго пустым стоял, а затем вы появились: Мой тебе совет. Не копайся в чужом грязном белье. Ненароком редкостную гадость нарыть можно. Если тебя так беспокоит история дома то не следовало связываться со вторичкой. Всегда лучше новый особняк строить, потому что у любой квартиры, если в ней люди жили, своя биография есть». «Бывшая хозяйка нам ни словом не о Приваловых, ни о привидении не обмолвилась», — возразила я. «Вероятно, никто из тех, кто сюда переезжал, правда, не знал», — защитила женщину Тома. Федор хотел от недвижимости избавиться. «А какой же продавец?» про свои неприятные тайны покупателю поведает. Расхвалил участок посёлок, цену чуть снизил и положил деньги в карман. Тамара зябко поежилась и накинула на плечи шаль. Похоже, дух пришел. Я тоже, уловив дуновение сквозняка, испугалась. Чей? Гадалка щелкнула языком. Не знаю, я не медиум. С загробным миром в контакт не вступаю, только кожей их ощущаю холодно делается. Если температура внезапно понижается, стопроцентно дверь на тот свет приоткрылась. Может, Эра явилась? Мне захотелось перекреститься. Необычное желание для женщины, которая даже отче наш не сразу вспомнит».